Глава 14: Путь к разуму. Если вы вспылите и выскажете собеседнику все, что вы о нем думаете, то на некоторое время успокоитесь, дав волю чувствам. Но что почувствует другой человек? Разделит ли он ваше удовольствие? Помогут ли ему ваш повышенный тон, ваша враждебность понять вашу точку зрения и согласиться с вами? «Если вы придете ко мне со сжатыми кулаками, — говорил Вудро Вильсом, — то мои кулаки наверняка сразу же непроизвольно сожмутся при виде вас. Но если вы придете и скажете, давай-ка посидим, поговорим, и если мы в чем-то расходимся, то попробуем понять, в чем дело, мы сумеем понять, что расходимся-то мы в малом, зато согласны во многом». Если только у нас хватит терпения, объективности и желания договориться, мы пойдем рука об руку. Никто не может оценить слова Вильсона по достоинству так, как Джон Д. Рокфеллер-младший. Вернемся в 1915 год. Тогда он был самым презираемым человеком в штате Колорадо. В течение двух лет в штате тянулась самая длительная и кровопролитная забастовка в истории американской промышленности. Воинственно настроенные шахтеры требовали повышения зарплаты от компании, которую контролировал Рокфеллер. Собственность уничтожалась, в штат были введены войска, кровь лилась рекой, шахтеров убивали, их тела находили изрешеченными пулями. И вот в такое время, когда воздух был накален от ненависти, Рокфеллер решил договориться с шахтерами и склонить их на свою сторону. И ему это удалось. Как? Это целая история. Несколько недель Рокфеллер заводил друзей среди забастовщиков, а затем встретился с представителями шахтеров. Его речь перед ними была произведением искусства. Она привела к удивительным результатам. Благодаря этому выступлению Рокфеллеру удалось снизить накал ненависти и даже приобрести сторонников. Рокфеллер изложил свою точку зрения настолько спокойно и разумно, что забастовщики вернулись на рабочие места, не заикаясь о прибавке к зарплате, которой добивались так яростно.